Глава 14. Федор Максимович Орлов ехал в по поместью, чтобы принять баню с натуральным медом и как следует попариться после непростого дня, полного деловых переговоров и прочих дел главы рода. Однако новый слуга, который сейчас временно заменял уволенного Степана, встретил Орлова у входа на приусадебную территорию и с видом сообщил. «Федор Максимович, неприятные новости. Рассказывай». Уже понимая, что его не ждет ничего хорошего, устало проговорил Орлов, выходя из машины и поправляя черные сединой волосы. Польские благородные с боевыми формированиями вторглись на так называемую спорную территорию Российской империи. Ну, знаете, то, о которой они спорят с нашим правительством, уже лет пятьдесят. Слуга был готов испариться, только бы господин перестал смотреть на него этим тяжелым взглядом, который, казалось, пивался под кожу и мог просверлить насквозь. Мужчина поддерживал себя одной единственной мыслью. Раньше гонцов, принесших плохие вести, казнили. Сейчас нет. «Имперская канцелярия уже отреагировала?» — спросил Орлов. «Да, господин. Об этом я и хотел сообщить в первую очередь. Они сдали приказ. Каждый дворянский род обязан отправить группу во главе с благородным». «Ясно». Тяжело выдохнул Федор Максимович. «Надеюсь, ты же подготовил краткий доклад по возможным вариантам». «Разумеется, господин». Слуга продемонстрировал папку. «Жду в кабинете через час». Распорядился Федор Максимович и направился в баню. От того, что он позволит себе хотя бы один час передохнуть, вооруженный конфликт позже не закончится. Так думал мужчина и не был далек от правды. Позже, освежившись как следует в бассейне с гидромассажем после жары, дубовых веников и запахов хвойных деревьев, старший Орлов последовал в кабинет. Кальян его уже ждал. Федор Максимович понимал, что в его практически почётном возрасте это вредно, но не мог отказаться от пагубной привычки. Тем более табачный дым освежал голову, выгоняя из неё лишние мысли. По крайней мере, он сам так думал. Лишь по истечении полного часа в дверь кабинета раздался стук. Глава рода Орловых впустил в кабинет слугу, забрал папку, велел ему подождать где-нибудь снаружи. Перечитав все возможные варианты, Федор Максимович решил, что проще всего будет откупиться или же отправить кого-нибудь маловажного из рода. Но строго формально. Терять гвардейцев плохо, но даже бесполезных наследников еще хуже. В такие моменты глава рода Орловых жалел только о том, что бастарды все еще вне закона. То есть признать их благородными нельзя. Как использовать в подобных ситуациях. Бастарды годятся лишь для того, чтобы действовать в темную. А жаль, подумал Федор Максимович, ведь как раз одного парня, что вечно доставлял проблемы, с удовольствием отправил бы на спорную территорию вместе с отрядом, лишь бы уже избавиться от него. Однако мужчина нисколько не жалел, что 25 лет назад провел с его матерью простолединкой и тогда еще девушкой нереальной красоты, одну бурную ночь. Пусть от нее и были последствия. Никита паркует белого стрижа возле входа на территорию поместья. Перед тем, как открыть дверку, смотрю на него и говорю. «Возможно, я задержусь». «Разумеется, господин». Почтительно кивает он. При этом смотрит так, будто готов ждать целые сутки. Хотя, почему будто? Выхожу из машины и иду прямиком к главному дому. Мимоходом зацепляюсь взглядом за одну из отцовских жемчужин. Все-таки подобная машина до сих пор манит. А не будь прошлый Алексей таким придурком я мог бы колесить на такой же. Впрочем, добиваться того, что хочешь, все равно интереснее, чем иметь изначально. Возможно, именно поэтому некоторые молодые дворянчики такие аморфные. В поместье никто, кроме слуг, мне не попадается. А так я не прочь пообщаться с сестрами-близняшками или подействовать на нервы Игорю. С учетом того, что он вытворяет на родовом заводе, его бы давно пора прижать. Кстати, про родовую гвардию. не же надо ей обзаводиться. Как-никак, я часть этого рода, а значит, надо получить то, что по праву мое. Просто так мне отец бойцов не перепишет. Слишком дорого. Ведь подготовка гвардейцев, снаряжение и много чего еще — все это стоит огромных денег. Именно поэтому по численности и общей мощи гвардии можно судить о достатке и влиятельности рода. Так вот, та самая группа гвардейцев, с которой я отправляюсь воевать против благородных пшеков, вполне может стать первоначальным звеном моей будущей гвардии. «Покажу себя хорошо, справимся с задачей, и если ребята будут не против, то останется только договориться с отцом или поставить ему такое условие, как-никак я иду добровольно прославлять род Орловых. И, конечно же, я совсем не преследую своих целей, ну да». Наверняка Федор Максимович уже решил откупиться или отправить в горячую точку кого-то из младших ветвей Орловых, но так, чтобы этот счастливчик сидел где-нибудь в кабинете, а не в окопах или в разрушенном доме». Да, благородные часто так делают, это стандартная практика. Но в то же время это считается чем-то зазорным. Как минимум не идет на пользу репутации рода. Возле кабинета отца меня встречает тот самый бесменный секретарь. Что удивительно, в этот раз он совсем не смотрит на меня сверху вниз. Должно быть тоже в курсе некоторых заслуг. А может, просто хватило одного общения с новым мной? Здравствуйте, Алексей Федорович. Чуть поклонился Константин. Федор Максимович у себя. «Отлично!» — лениво отвечаю, стучу в дверь и потом вхожу. «О, Алексей!» Отец вдумчиво чешет густую бороду с проседи посередине. Выглядит он уставшим. Здороваюсь и сажусь на стол перед столом. Без пустой болтовни сразу озвучиваю цель своего визита. «Я готов выступить от рода в конфликте с польскими аристократами». «Вот как?» Голова рода в очередной раз показывает, что дивляться он все-таки умеет. «Даже спрашивать не буду, зачем тебе это нужно?» — хмыкает он с улыбкой и взмахивает рукой. «Лучше скажи, что ты за это хочешь?» «Не так много на самом деле. Я дружелюбно улыбаюсь. Мне, конечно, нужны бойцы, снаряжение и один пад. Если мы справимся с задачей и вернемся живыми, то они, разумеется, с их согласия будут служить мне». Пад, если настаиваешь, могу вернуть. Вот. Отец хлопнул по столу, будто на нем сидела большая злая муха. Говорят, наглость — второе счастье. Тебе всегда было ее не занимать. Но я не понимаю, почему ты так резко потерял интерес к развлечениям? Серьезными делами занимаешься. Позрослел, наверное. Отшучиваюсь я, но все-таки продолжаю. А может быть, просто понял, что у тебя нет серьезной замены на подобный случай? «Не кажется тебе, что это очень хорошая возможность изменить репутацию обо мне и заодно заработать баллы для рода?» «Дело, говоришь. С этим сложно не согласиться». Мигом посерьезнел он и задумался. «Хм, высоко метишь, стало быть». «Да», — не стал скрывать я. «Хорошо. Будут тебе люди, снаряжение и пат». «Все?» Он широко разводит руками. «На правах младшего наследника...» Я бы еще посоветовал заменить родовых оружейников. А то взял недавно этих малышей. Я выкладываю дятлов на стол. К состоянию у них не очень. Обслужить бы их нормально. Отец молча протягивает руку и берет один из пистолетов. Его пальцы касаются оружия с почти хирургической точностью, уверенно, без лишней суеты. Он взвешивает его в ладони, будто определяя на ощупь центр тяжести. Затем медленно и с нажимом отводит затвор назад. Металл откликается резким щелчком, но в движении чувствуется что-то лишнее. Сухость, небольшое сопротивление, которого быть не должно. Он отпускает затвор, тот возвращается с приглушенным глуховатым стуком. Следом отец нажимает кнопку извлечения магазина, осматривает патроны, двигает пальцем по краю губок, чуть надавливает на пружину. Легкий хруст, почти неуловимый, заставляет его нахмуриться. «Смазка высохла», — говорит он больше себе и возвратка уже не новая, чувствуется. Еще немного и начнет клинить. Он проверяет предохранитель, затем резко, почти в учебном темпе, имитирует выхватывание и спуск. Указательный палец давит на спусковой крючок. Тот уходит с легким провалом, затем резкий щелчок. Отец не говорит ничего, но по выражению лица ясно, ему это не нравится. Берет второй дятел, повторяет ту же процедуру. На этот раз щелчок затвора выходит резче. Но ствол чуть уводит в бок. Микроразбалансировка. Он замечает это мгновенно, едва заметно качает головой. Не ржавые, но и не свежие, наконец, произносит он, укладывая пистолет обратно на стол. Рабочие, но не для первой крови. В бою еще может будет неплохо работать, но и только. Глава рода откидывается на спинку стула и впервые смотрит прямо на меня. Не порепомню, чтобы ты разбирался в огнестрельном оружии. «Но ты прав, Алексей. нехотя признает он. Родовых оружейников давно никто не тряс. Похоже, пора». «Так когда я смогу познакомиться со своим отрядом, отец?» Спрашиваю я, пока разговор не скатился в обсуждение погоды. «Дай мне минут десять», — вдумчиво отвечает отец. «Список заберешь у Константина и хоть сейчас в казармы. С вылетом только не тяните, а то, сам понимаешь, такие конфликты имеют свойство быстро заканчиваться». «Раз ты жаждешь славы, то надо действовать быстрее». Благодарю главу рода за проявленное доверие и выхожу из кабинета. Недолго думая, направляюсь в центральную гостиную. Надо же и перед другими родственниками показаться. А то, что глава рода хорошо разбирается в оружейном деле, я знал из его личного дела. Такие вещи все еще оставались полезны. Федор Максимович сидел в своем кабинете и думал, Но вовсе не о том, каких именно бойцов отправить в горячую точку под руководством младшего наследника. Этот список глава рода составил минуту назад. Сейчас же он крутил в руках дятлы и никак не мог понять, почему это оружие оказалось в руках Алексея. Нет, конечно, парень имеет полное право пользоваться родовым складом и арсеналом, но конкретно эти дятлы уже должны были быть списаны. Странно, значит, кто-то специально выкинул такую подлянку. Ведь оружейники в роду как раз настоящие профессионалы. Просто сыну обо всех подробностях знать не следует. Но зачем?» — спросил Федор Максимович, глядя на свое отражение в серебряном стволе. Прежде, когда Алексей причинял роду только проблемы и наносил репутационный ущерб, никто не пытался ему вредить. Даже будто бы наоборот. «Неужели?» — прошептал старший Орлов. «Он хорошо помнил свое детство и точно знал». Одни наследники пытаются подгадить другим только тогда, когда видели в них угрозу. Получается, что Игорь увидел в нем угрозу. Как ни странно, но это хороший знак. Ведь он подтверждает, что Федор Максимович не ошибся, когда сделал ставку на темную лошадку. Недолго думая, старший Орлов вычеркнул из списка имя командира отряда гвардейцев, которого хотел изначально отправить. Вместо него он написал имя того бойца, которого действительно будет обидно потерять. Что же? Если Алексей справится с задачей и выживет, то получит в распоряжении одного из сильнейших гвардейцев. Одного из тех, кого он готов поручить под руки своего отпрыска. А там посмотрит, как все пройдет. Константин спускается со второго этажа. В руках у него лишь один лист формата А4. Он с почтением протягивает его мне и уточняет. «Ваш отец, Федор Максимович, велел зайти на склад» и получить два автоматических пистолета Дятлова. Как он сказал, это вам в подарок». «Хм, неожиданно». Я едва не присвистнул. Иду на склад и забираю свой подарок. Что удивительно, два Дятла оказываются в идеальном состоянии. И тут я вдруг понимаю, что дело возможно вовсе не в оружейниках, а в тех, кто выше. Игорь, например. Он ведь как-то подсунул мне шестерку. Позже захожу в казарму и велю гвардейцам построиться. Совершенно закономерно, что серьез меня воспринимают лишь те немногие, которым посчастливилось побывать на презентации драгоритного покрова. Остальные даже не скрывают косых взглядов. Впрочем, они все равно формально выполняют то, что я велю. Как-никак они воины рода, и обязаны мне подчиняться хотя бы для галочки. Сейчас оглашу список. Кого назову, шаг вперед. Я говорю гораздо громче, чем обычно. А между словами старался делать паузы подольше. Нет, гвардейцы вовсе не глупые и не глухие, однако есть у них так называемая профдеформация, с которой знакомы многие военные. Собственно, я о ней и вообще о специфике командования бойцами знаю только потому, что по этой теме на базе проекта «Близнец» вели целый курс. Да, нас обучали современным реалиям ведения боя и всему из этого вытекающему. От снабжения до использования тактики со стратегией. Ведь любой из нас мог попасть в военную сферу, и там надо было бы быстро расти в рангах начиная перечислять имена, и в момент прочтения первой из них едва сдерживаю довольную улыбку. Вот уж не думал, что отец настолько поверит в своего непутевого сына. Артем Федотов — один из сильнейших гвардейцев. Он настолько отличился в свое время, что память о его подвигах сохранилась даже у прежнего Алексея. Федотов, во-первых, маг первого круга с аспектом «камень». Именно поэтому его позывной «валун». Во-вторых, это практически былинный богатырь. Если бы не черные как смоль волосы и не закрученные усы с выбритым подбородком, в общем, если сработаемся, а я в этом почти уверен, то Федотов первый претендент на то, чтобы возглавить уже мою личную гвардию. Что касается остальных бойцов, то едва ли я знал многих из них. Чьи-то имена просто слышал, кого-то помнил в лицо. Крепкие середнячки. Я бы даже не сказал, что отец умышленно сформировал для меня отряд из слабаков. И это даже хорошо. С таким отрядом действительно можно будет воплотить в жизнь несколько интересных сценариев. Отлично. Довольно улыбаюсь, глядя на отряд из 15 человек, хотя бы боевой дух бы им поднять. Впрочем, репутацию Алексея я уже почти научился перебивать. Идем на улицу, остальные вольно. Уже возле казармы парни снова выстроились передо мной. Перед тем, как начать демонстрировать силу и умения, а это просто необходимо, чтобы заслужить хотя бы базовое уважение, я кратко вожу их в курс дела. Теперь вы все — один большой отряд. Уже завтра под моим командованием мы полетим защищать Пушкаревск от польской аристократии. Вопросы? А кто-нибудь живым вернется хоть? Или завещание писать? Нагло глядя мне в глаза, ухмыляется Федотов. Остальные едва не взрываются смехом. Конечно, между нами сословная пропасть. Но бойцы признают либо силу, либо настоящую власть. И до последнего времени Алексей лишь подтверждал, что не имеет ничего из перечисленного. Я был к этому готов. «Все вернутся», — говорю я и тут же уточняю. «Кто будет верно служить мне и выполнять приказы?» «Хм, все еще сомнительно, молодой господин», — улыбается Артем, глядя мне в глаза. «Понимаю, вы думаете, что уважать меня не за что и даже наоборот». Однако перед вылетом я собираюсь это исправить. Дерзко заявляю это, ничего не стесняясь. Если бы кто-то из них только пытался наехать на меня в более наглой форме, но так как этого не случается, сейчас мы пойдем в тир, посмотрим, как вы стреляете. Если кто-то покажет результат лучше меня, что же? Стрижа будет достаточно. Кто-то из бойцов хмурится, кто-то удивленно вскидывает брови. Федотов так и вообще хищно улыбается. А затем бойцы довольно улюлюкают и шагают за мной. Что же, у них есть мотивация пострелять. А значит, придуриваться они не будут. Входим в тир. Прежний Алексей бывал здесь нечасто. Но хотя бы знал, где включается свет и где находится оружие совсем необходимым. И именно поэтому уверенно дергаю рубильник. Затем приношу оружие на стойку. Выбираю револьвер «Хруст», он же револьвер «Хрустова», и кладу на стойку. Казалось бы, револьвер — устаревшее оружие, но как бы не так. Те, кто глубоко в теме, знают, что револьверы получили вторую жизнь как раз вскоре после того, как пады в среде магов стали применяться повсеместно. Преимущество револьвера перед теми же дятлами — автоматическими пистолетами — как раз в том, что у револьверов больше калибр и барабан. Если использовать именно хрусты, то фактически опытный стрелок может подготовить несколько барабанов, ведь конструкция оружия тем и славится что позволяет их быстро менять прямо на ходу. Теперь про барабаны. В каждом по 6 патронов. Причем их можно расположить именно в таком порядке, в каком требует ситуация. Для чего это нужно? Как раз для того, чтобы противостоять именно магам персональных артефактных доспехах. Суть в том, что патроны для револьверов изготавливают непростые, а артефактные. Поэтому каждый выстрел на вес золота. Однако это вовсе не убийца падов, а лишь неплохой консервный нож, который иногда срабатывает. Если же не использовать артефактные патроны, то и надобность в револьвере резко отпадает. Однако стрелять учиться из них нужно, особенно тем, кому предстоит часто сражаться с магами. Собственно, поэтому обычные пули для револьверов не перестали производить. Тем более нельзя отрицать, что появление падов не вызвало гонку вооружения. Ведь когда создается защита, то сразу ищется пути ее преодоления, и этот цикл вечен. Вы стреляете первыми, Уверенно говорю громким голосом и указываю на хруст. Затем перевожу взгляд на Федотова. Громче всех смеялся? Значит, фиксируешь результат. «Так точно, молодой господин!» Рыкнул он, причем не оскорбительно, а... Ну, просто он гвардеец и иначе не умеет. Первый боец берет револьвер, целится и стреляет. В барабане всего три патрона. Этого хватит, ведь по шесть на каждого слишком много. Время все-таки не резиновое. После первого стрелка идет второй, а там и третий. Я смотрю за тем, как они стреляют, оцениваю моих подопечных настолько, насколько это вообще возможно. Кто-то меткий стрелок, но недостаточно уверенный в себе и физически мог бы быть крепче, кто-то самоуверенный здоровяк, улыбчивый и говорливый, но с прицелом явно беда. Бойцы смеются. Я же мысленно фиксирую их образы и мысли в уме. В скором сражении мне нужно будет уметь их использовать по максимуму, то есть применять бойцов на таких позициях или в таких ситуациях, чтобы они показали весь свой потенциал. Проще говоря, я хочу уметь ходить ими так, как это делает гроссмейстер, с шахматными фигурками. А кроме того, хотелось бы еще заранее знать, кому можно доверить спину, а кому собственный сухпайок не доверишь. Ну да, это будет хоть и войнушка, но кто знает, насколько все сложно. Наконец приходит очередь Федотова со звучно позывным «Валун». Он передает папку планшет с ручкой и записями одному из бойцов. Затем, сверкнув фирменной хищной ухмылкой, подходит к стойке и берет хруст. Тут же сует левую руку в карман и чуть разворачивает корпус. Красуется, конечно, причем не первый раз так делает, но надо признать, получается у него органично, будто бы благородный, что собрался стреляться на дуэли. Первый выстрел середняк 6, второй 10, третий всего лишь 4. В целом, неплохой результат, но при этом средний. Федотов оказывается не лучшим стрелком. Но мы ему это прощаем. Все-таки прославился он в узких кругах нашего рода за другие хорошие качества. Кто лучший? Спрашиваю я. Ведь не столько следил за точностью парней, сколько за эмоциями и тем, как они стреляли. «Дэм!» — грозно отвечает Федотов, заглядывая в записи. «Девять, десять, десять!» «Молодец, Дэм!» Широко лобаясь, глядя на мужчину, который совсем не выглядит как лучший стрелок из присутствующих, но внешность обманчива, и я это хорошо знаю. Что же, если они делают три десятки, то стриж твой. Мое слово. Остальные тут же радостно начали хлопать его по спине и плечам, но хоть подкидывать не начали как рок звезду. Рано они радуются. Передо мной непростая цель. Придется все-таки три раза попасть в десять. Я не хотел этого делать потому, что для прошлого Алексея слишком удивительный результат. Да и мне незачем показывать всю свою силу и способности. Это нас учили на базе проекта. Я вообще думал, просто отстреляюсь лучше парней. Но теперь уж лучше некуда. Однако я мог выстрелить и закрытыми глазами. Ведь есть у меня в арсенале магических способностей слабый дар пространства. Скажем так, не каждый универсал обладает подобным но я имею подобное в своем распоряжении, а потому неплохо ориентируюсь даже в полной темноте, больше пока недоступно, нужно больше кругов. Поддержи молодого господина!» Федота взмахивает руками, причем без издевки, он искренне хочет, чтобы я победил, ведь это в его понимании что-то такое, чем действительно стоит впечатляться. Наконец подхожу к стойке беру револьвер. Встаю так, как удобно и надежно, без всяких позерских жестов и прочего. Сейчас есть только я и мишень. Главное не загнать все три пули в одно небольшое отверстие в центре. Небольшой разброс да нужен. Ну, надеюсь, его обеспечит мне само оружие. Целюсь, стреляю. Сразу две пули одна за одной. Они устремляются точно в цель, и кто бы сомневался, попадают в десятку. Гвардейцы на секунду будто теряют дар речи, а затем дают волю эмоциям, а чего бы и нет. Нужно же нагнать немного интриги, а что до стрижа, Мне вовсе его не жалко, но пусть лучше мои будущие гвардейцы заслужат его честным путем, если и сами купят, то хотя бы в качестве награды за реальные боевые заслуги. Задерживаю дыхание, целюсь, ловлю удар сердца и выжимаю спусковой крючок. Миг, и вот она, третья десятка, как я и думал. Гвардейцев, судя по их лицам, это действительно впечатляет. Конечно, на это и расчет. Ха! Валун хлопает приятеля по спине. Остался ты без трижа. Ко мне же подходит Дэн. «Алексей Федорович. когда вы так стрелять научились?» «Правильный вопрос — никогда, а у кого?» Отшучиваюсь я, а сам прекрасно помню лицо своего первого инструктора. Это была молодая женщина, которая любила холодное и огнестрельное оружие так, будто это маленькие милые котята. Она была профессионалом своего дела и чертовски обаятельной. Хотел бы я встретиться с ней вне стен базы. К слову, это не то чтобы что-то невозможное. Ведь на момент взрыва ее точно не было на месте. Впрочем, у меня тогда во время наших уроков было совершенно иное лицо. В дальнем бою вы нас уделали, кивает Федотов. А что насчет ближнего, Алексей Федорович? На лице усатого здоровяка снова появляется хищная ухмылка. На мечах или без Что-то то ты скромничаешь, Артем. Как раз мы с тобой могли бы помериться силами в магическом спарринге. Вашему второму кругу. «Месяц максимум», — с нотками самодовольства говорит Федотов. «А я уже пятнадцать лет на этом ринге. И до сих пор не перешел на третий?» Усмехаюсь я, отвернувшись, и иду на улицу. «Ну, знаете, ворчит Федотов. «Кто бы... Простите, молодой господин. Я просто хотел сказать, что щадить вас не буду. А большему не прошу. Зачем мне все это?» Ответ прост. «В целях экономии времени». Чем быстрее я заслужу уважение в глазах людей, подобных Федотову, тем скорее мы сможем отправиться на сражение с польскими благородными. Нечего им землю русскую топтать. Мы приходим на специальную арену для магических сражений. Федотов — маг камня, а потому парни быстро притаскивают для него два больших деревянных ящика с камнями. В одном большие, в другом поменьше. «Что вы будете использовать, господин?» — спрашивает один из гвардейцев, указывая на множественные ящики с природными материалами и прочий инвентарь. — Воду! — с улыбкой отвечаю. — Говорят, вода камень точит. — Проверим, парни!